А Луи сказать нечего. сугуб деловая встреча, песню сочиняли. Чисто дружеские отношения, как у нее с этим гангстер-рэпером. Мне казалось, она и в глаза не видела дебимака. Мака. Допустим. Только он ведь не скрывал своих грязных намерений, правда? Ты слышал эту его вещь? Лу от восторга заклёбывался. Ты дрянь, ты совсем не такая... ***Услужливо процитировала Сиара, но тут же прикусила язык под презрительным взглядом Дафилда. ***Она оставляла тебе голосовые сообщения? ***Да, пару штук наговорила. ***Эван, перезвони, пожалуйста, дело срочно, это не телефонный разговор. ***Когда ей нужно было вызнать, чем я занимаюсь, это всегда было чертовски срочно. ***И ведь понимал, что нарывается. «Опасалась, как бы я не высвистал к себе Элли. Знала, что мы с ней перепихнулись». Она сказала, что дело срочное и что это не телефонный разговор. «Но это только для того, чтобы я тут же кинулся ей звонить. Ловка такая. Она иногда дико ревновала Я умела интриговать». «У тебя есть какие-нибудь мысли, почему она в тот день неоднократно звонила не только тебе, но и своему дяде?» какому еще дяде?» «Тони Лендри. Он тоже адвокат». «А, этому? Чего бы это она стала ему названивать? Да она его ненавидела сильнее, чем брата своего». Она звонила ему неоднократно, причем в то же время, что и тебе. И оставляла примерно такие же сообщения. Уставившись на страйка, Дафилд поскреб грязными ногтями небритый подбородок. «Откуда я знаю, что это за фигня?» «Может, в связи с мамашей? Престарелая леди Би нуждается в госпитализации или что-нибудь в этом духе?» «Ты не допускаешь, что утром могло произойти какое-то событие, важное с ее точки зрения для вас обоих и для ее дяди?» «Нет такой темы, которая была бы важной для меня и одновременно для этого хлыща», — процедил Дафилд. «Видел я его?» «Для него одно важно — курс акций и всякая такая хрень». Возможно, с его стороны было нечто личное. Тогда она тем более не стала бы звонить этому козлу. Они друг друга на дух не выносили. «Почему ты так считаешь?» Она относилась к нему точно так же, как я, к своему паразиту папаша. Оба считали, что мы дерьма не стоим. Она когда-нибудь заводила об этом разговор? «Еще бы. Он толдычил, что ее проблемы с психикой — это распущенность, способ обратить на себя внимание, выпендреж, непосильное бремя для ее матери. Когда Лу стала деньги зашибать, он по-другому запел, но она ничего не забыла. А когда Лула приехала в УЗИ, она не сказала, по какому поводу звонила?» «Нет». — ответил Дафилд, закуривая очередную сигарету. Она взъелась с первой минуты, потому что увидела Элли. Недовольна была, видишь ли. Накрутила себя. В первый раз он обратился за поддержкой к сере Та печально кивнула. «Со мной даже разговаривать не захотела. Подтверди», — сказал Дафилд. «Она только с тобой общалась, так?» «Да-да», — согласилась Сера. «Но она мне ни слова не сказала, что типа расстроена». «Несколько человек мне говорили, что ее телефон прослушивался», — начал страйк, но Дафилд его перебил. «Это точно. Была прослушка голосовых сообщений, причем не одну неделю. Они всякий раз были в курсе, где у нас назначена встреча и так далее. Когда мы поняли, что творится, сразу поменяли им карты и после этого стали очень осторожны». «Значит, ты бы не удивился, услышав от Лулы про какую-нибудь неприятность, которую она не хотела бы обсуждать по телефону?» «Наверное. Но если бы это и в самом деле было дико важно, она бы мне в клубе сказала». «Но она не сказала». «Говорю же, она вообще от меня весь вечер нос воротила». Наточенный скулет Даффилда задергался мускул. «Постоянно на телефон поглядывала, время проверяла». Хотел меня довести, показывала, как ей не терпится вернуться домой и встретиться с этим подонком, с Диби Макком. Дождалась, чтобы Элли в туалет вышла, подваливает ко мне и говорит. «Забери, мол, свой браслет, тот самый, что я ей на нашем обручении подарил». И швырнула передо мной на стол, у всех на виду. «Ну, взял я его и говорю, есть желающие, тут лишняя вещица образовалась». Тогда ты -то Луи умотала. Он рассказывал так, как будто Лула не умерла три месяца назад, а поссорилась с ним буквально вчера и, вероятно, скоро придет мириться. Но ты пытался ее удержать, верно? Глаза Даффилда сузились. Удержать? Свидетели говорят, ты хватал ее за руки. Разве? Не помню такого. Она вырвалась и убежала, а ты остался, так? Я выждал минут десять, чтобы она не подумала, будто я при всех за ней побегу. А потом сел в машину и велел шоферу ехать на Кентигерн Гарденс. «И был при этом в маске волка», — подсказал Страйк. «Да, чтобы не светиться в расстроенных чувствах или злобе перед этими ублюдками», — он кивнул в сторону окна. «Они рвут и мечут, когда я лицо закрываю. Не даю им на себе нажиться». Один даже попытался маску с меня сорвать, но не на того напал. Сел я в машину и позволил им через заднее стекло сфотографировать, как волк показывает им фак. Доехал до угла Кентигерн-Гарденс, а там толпа этих папарацци. Я прикинул, что она уже должна быть у себя в квартире. «Ты знал код входной двери?»